Часть 9. Боудман свил себе в секторе F удобное гнездышко. Его старость, разумеется, это оправдывала. Он никогда не был спартанцем, а уж теперь, решив воздать себе за все те неудобства и лишения, что пережил когда-то в рискованных путешествиях, он забирал с земли все, что ему было приятно. Роботы один за другим доставляли его вещи с корабля. В молочно-белой приземистой палатке устроил себе личное жилье с центральным отоплением светящимися драпировками, поглотителем силы тяжести и даже с баром, полных напитков. Под рукой имел коньяк и иной роскошь. Спал на мягком надувном матрасе, прикрытом толстым красным одеялом, набитым согревающими волокнами. Он знал, что другие обитатели лагеря, хотя и вынуждены довольствоваться куда менее удобным бытом, не питают к нему обиды. Они знают, что Чарльз Боудман должен жить удобно, где бы он ни находился. Вошел Гринфилд. «Мы потеряли одного робота, господин», – доложил он. «Это значит, что во внутренних секторах осталось только три робота». Боудман сунул в рот самозажигающуюся сигару, втянул дым, минуту сидел, то закидывая ногу на ногу, то убирая, потом выпустил из ноздрей дым и усмехнулся. Хм, наверное, и этих Мюллер уничтожил. Боюсь, что да. Он лучше знает входные трассы, они у него под контролем. Выслали хотя бы одного робота по трассе, которая нет на карте. Двух роботов, господин. Оба пропали. Хм. Надо бы выслать много роботов одновременно. Тогда появится надежда, что хотя бы один из них избегнет внимания Мюллера. Мальчик нервничает в клетке. Смените программу, хорошо? Пусть мозг корабля поработает по диверсионной программе. Прикажи, пусть сразу выйдут 20 роботов. У нас только три осталось. Напомнил Гринфилд Боудмен прикусил сигару Три здесь в лагере или три вообще? Три в лагере Снаружи есть еще пять Уже начинает входить Кто это допустил? Поговори с Хостином Надо немедленно изготовить из шаблонов еще До завтрашнего утра мы должны иметь 15 роботов Нет, 18 Что за беспросветная глупость, Гринфилд? Да, господин, убирайся Боудман в бешенстве затянулся дымом сигары, набрал шифр, и к нему придвинулась бутылка коньяка – прекрасный густой вязкий напиток, изготовленный отцами-монахами на планете Денеп-13. Ситуация впрямь была весьма нервирующей. Боудман глотнул полбокала, перевел дыхание и налил снова. Он чувствовал, что теряет перспективу, а это самый скверный изо всех грехов. Деликатная природа этой миссии уже несколько докучала. Мелкие шажки, маленькие осложнения, мизерное приближение к цели, отступление. Роулинг в клетке. Роулинг с его щепетильностью. Мюллер со своим психопатическим мировоззрением. Маленькие зверьки, которые щиплят человека за пятки, а только и мечтают цепиться в горло. Ловушки, расставленные демонами. А где-то там внегалактические, таинственные существа, большеглазые, удивительные лучевики, по сравнению с которыми некий Чарльз Болдман не намного чувствительнее растения, грозная гибель для всех. Болдман разъяренно погасил сигару в пепельнице и с удивлением посмотрел на длинный окурок. Столько сигары напрасно, ведь она сама не загорится. Но есть инфралуч от генератора. Повторно зажег сигару и энергично попыхивал, пока она не разгорелась. Неохотно нажал клавишу связи с Недом Роулингом и увидел на экране выпуклые прутья и лохматые рыльца со скаленными зубами. «Нед!» – отозвался Болдман. «Здесь Чарльз. Вызываем тебе достаточно роботов, мой мальчик. Мы вытащим тебя из этой идиотской клетки через пять минут. Ты слышишь? Через пять минут!» Роулинг был очень занят. Это выглядело просто смешно. Непрерывно подбегали и подбегали маленькие уродцы, просовывали насыскавсь решетку по двое, по трое одновременно. Лисы, норки, горноста и дьявол их знает ничего, кроме зубов и багровых зениц. Но ведь они питались падалью, сами не убивали. Непонятно, что завлекло их в клетку. Они залезали, толпились вокруг роулинга. Жесткими шкурами терлись его щиколотки, касались лапками, царапали когтями, крызли икры. Роулинг топтал их. Он быстро убедился, что, придавив тяжелым башмаком шею, можно сломать позвоночник. Молниеносным пинком отшвыривал поочередно каждую жертву в угол клетки, куда сразу же устремлялась свора остальных бестий – каннибалы. Постепенно Роулинг вошел в ритм – поворот, удар, пинок, поворот, удар, пинок, поворот, удар, пинок. «Хруп, хруп, хруп». Но, тем не менее, они жестоко грызли и царапали его. Первые пять минут он не успевал передохнуть. Поворот, удар, пинок. Таким образом справился, по крайней мере, с двадцатью. В углу клетки громоздилась кучка распластанных трупиков, а возле нее возились живые, отыскивая лакомые куски. Но вот наступила минута, когда Роулинг угостил всех оказавшихся в клетке – а снаружи больше не лезли. Придерживаясь за пруд, он поднял левую ногу и осмотрел многочисленные царапины, ушибы и укусы. «Интересно, наградят меня посмертно галактическим крестом, если погибну от космического бешенства?» – спросил он себя. Ноги были окровавлены от колен донизу, и ранки эти, хотя и не глубокие, жгли и болели. Внезапно Роулинг понял, почему животные-падальщики прибежали к нему. Сейчас, в минуту передышки, он ощутил сильный запах испорченного мяса. Воображение нарисовало картину. Огромная падаль с распоротым брюхом, с красными липкими внутренностями. Над нею большие черные мухи. По куче гнили, ползают личинки. Но здесь в клетке нет никакого разложения. Мертвые падальщики еще не гниют, хотя немного, кроме обрызганных костей, останется от них. А ведь верно, тут какой-то обман. Клетка привела в действие обонятельную ловушку. Эта сама клетка выделяет гнилостный запах. Для чего? Скорее всего, чтобы заманить внутрь стаю стервятников. Утонченная форма пытки. Не исключено, что это дело рук Мюллера, его делишки. Ведь Мюллер мог пойти в здешнюю ближайшую централь и включить этот запах. Но тут Роулинг вынужден был прервать размышления. Новые полчища стервятников мчались через площадь. Эти покрупнее, хотя не настолько, чтобы не пробраться между прутьями. Просто-таки отвратительно скалятся их зубы в свете лун. Тогда Роулинг затоптал троих фыркающих каннибалов, еще оставшихся в клетке, и в приливе вдохновения вышвырнул их сквозь прутья подальше, на расстоянии метров десяти. Прекрасно! Батальон новых пришельцев со скрежетом затормозил – и принялся пировать на телах еще полуживых зверьков. Едва ли несколько бестий двинулись к клетке, но у роулингу хватило времени, чтобы поочередно их уничтожить и вышвырнуть навстречу приближающейся орде. Такими темпами, подумал он, если не набежит их очень много, я справлюсь со всеми. Наконец ему перестали надоедать. Он убил уже 70 или 80 штук. Помимо синтетического смрада, гнили тянуло запахом свежей крови. Ноги после боя не болели, голова кружилась. Но в конце концов снова наступила спокойная ночь. Трупы, некоторые еще в шкурах, другие в виде скелетов, лежали, рассеявшись широким веером перед клеткой. Кровь темная и густая образовала лужу на площади несколько квадратных метров. Последние, уже плотно наевшиеся падальщики, тихо отошли. даже не пытаясь напасть на плененного человека. А он, отчаявшийся, обессиленный, близкий и к рыданиям, и к смеху вцепился в пруть и уже не смотрел на свои кровавленные ноги. Они пульсировали, жгли. Роулинг вообразил, какие флотилии неизвестных микроорганизмов уже кружат по его кровеносной системе. И поутру растерзанный, посиневший труп, мученик ловкости Чарльза Боудмена, самого себя перехитривший. Порыв кретина войти в эту клетку. Идиотский метод, завоевать доверие Мюллера, безусловно идиотский. Все же клетка имеет и свои плюсы, вдруг решил Роулинг. Трое огромных бестий направлялись к нему с трех разных сторон. Они имели походку львов, но напоминали кабанов секачей Низкие горбатые килограммов по сто с удлиненными пирамидальными мордами. С их узких губ капала слюна. Маленькие глазки, посаженные парами, тут же под лохматыми обвислыми ушами косили. На мощных челюстях между меньшими, более острыми собачьими зубами торчали крючковатые клыки. Подозрительно оглядывая друг друга, эти отродья исполнили ряд замысловатых прыжков, демонстрирующих, скорее всего, их тупость, ибо только толкались и падали друг на друга вместо того, чтобы осматривать местность. Они минуту рылись в кучи стервятников, но, вероятно, падалью не питались, искали живую добычу. Их перенапряжение жертвами каннибализма было очевидно. Потом обернулись, чтобы посмотреть на Роулинга, направив на него по паре своих глаз. Теперь Роулинг считал клетку своим убежищем. Не хотел бы он очутиться вне его, измученный и безоружный, когда по городу бродят в поисках ужина эти три бестии. И в эту же минуту прутья клетки начали бесшумно сползать на мостовую. Мюллер, который как раз подходил, увидел эту сцену. Он остановился только на мгновение, чтобы проследить за исчезновением прутьев, медленным, просто так и вызывающим, схватил взглядом троих проглодавшихся диких кабанов и растерянного окровавленного роулинга. внезапно очутившегося перед ними без всякой защиты. «Падай!» – крикнул Мюллер. Роулинг, пробежав четыре шага влево, рухнул на скользкий от крови тротуар, лицом прямо в кучу маленьких тел на краю улицы. Мюллер выстрелил. Он не утруждал себя установкой ручного прицела, ибо это были животные несъедобные. Тремя выстрелами уложил вепри. Они даже не вздрогнули. Лишь Мюллер направился к Роулингу, как внезапно появился один из роботов, высланный из лагеря к сектору «Ф». Автомат поспешно двигался в их сторону. К черту! Мюллер излег из кармана смертоносный шарик и прицелился окошком в робота. Робот обернул к нему свое бездушное пустое лицо. Мюллер выстрелил. Механизм распался. Роулинг встал. «Жаль, что ты его уничтожил», — пробормотал он словно в тумане. «Он пришел только за тем, чтобы мне помочь». «Помощь не требуется», — ответил Мюллер. «Идти можешь?» «Наверное. Тяжело ранен». «Прогрызен, ничего более, не так страшно, как кажется. Ступай за мной». Стервятники снова сбежались на площадь, привлеченной таинственным телеграфом крови. Маленькие, вооруженные ужасными зубами, они приступили к серьезной работе над тремя убитыми каннибел, кабанами. Роулинг глядел неуверенно, что-то бормотал под нос. Забыв о своем излучении, Мюллер взял его за руку. Парень вздрогнул и вырвался, но потом, пожалев о своей невежливости, подал руку. Вместе пересекли площадь. Мюллер чувствовал, как дрожит юноша. однако он не знал, это реакция на недавно пережитая или последствия близкого неэкранированного излучения. «Здесь», — сказал Мюллер сухо. Они вошли в шестиугольную комнатку, где Мюллер держал свой диагностат. Мюллер тщательно задвинул дверь, а Роулинг опустился на голый пол. Его светлые волосы, мокрые от пота, прилипли к лбу. Глаза бегали, зрачки расширились. Долго продолжалось это напасть? Спросил Мюллер. Может, минут пятнадцать, двадцать. Их должно быть было полсотни или сотня. Я ломал им хребты, трещали, словно хворост, а потом клетка исчезла. Рулинг фыркнул нервным смешком. Это было лучше всего, только покончил с одними дрянями, как подошли три большущих чудовища, и, конечно, клетка испарилась. «Спокойно!» — прервал его Мюллер. «Ты говоришь так быстро, что я не все понимаю. Можешь снять башмаки?» «То, что от них осталось?» «Да, сними, и мы сейчас осмотрим ноги. Налемности хватает, заразы. Насколько мне известно, и простейших, и водорослей, и трепоносов, и черт знает еще чего!» «Поможешь мне, я не...» «Будет плохо, если я подойду чуть ближе!» — предупредил Мюллер. «Ерунда!» Мюллер пожал плечами, приблизился к Роулингу и принялся возиться с изломанными и разодранными замками молниями его ботинок. Металл был выщерблен маленькими зубками, так же, как и кожа самих ботинок и края. Через минуту Роулинг уже с обнаженными ногами лежал на полу, морщился и пытался держаться героем. Он страдал, хотя ни одно из ранений не было серьезным, только сильно болело. Мюллер приготовил диагностат. Лампы прибора загорелись, в щелке рецептора блеснул сигнал. Это какая-то старая модель, заметил Роулинг. Я не знаю, как с ней обращаться. Вытяни ноги перед анализатором. Роулинг повернулся, голубой свет падал на его ранки. В стати все бурлило и щелкало. Вот высунулась ловкая суставчатая ручка с тампоном, которым она промывала левую ногу почти до бедра. Диагностат проглотил окровавленный тампон и принялся разбирать его на кусочки, а тем временем вторая суставчатая ручка проехала тампоном по правой ноге. Юноша прикусил губу. Тампоны свое дело сделали, а коагулятор прекратил кровотечение. Теперь кровь была смыта, и все ранки царапины были ясно видны. «А «Выглядит это не так весело», – подумал Роулинг, «хотя и не так грустно, как прежде». Из диагностата появилась ультразвуковая игла и впрыснула в ягодицу Роулинга какой-то золотистый раствор. Более удаляющее средство, догадался Мюллер. Второй укол темно янтарный был, видимо, универсальным антибиотиком, противоинфекционным. Роулинг явственно успокоился. Вскоре из диагностата выскочило множество манипуляторов, чтобы внимательно исследовать все ранки и выяснить, что заживить. Раздалось жужжание, что-то три раза громко треснуло. Диагностат занялся исцелением. «Лежи спокойно», – сказал Мюллер. «Через пару минут все пройдет». «Да не надо бы всего этого», – простонал Роулинг. «У нас есть медицинское оборудование в лагере, а тебе, наверное, уже не разных нужных лекарств. Дал бы этому роботу забрать меня назад в лагерь, а?» Я не хочу, чтобы тут шлялись автоматы. Мой диагностат укомплектован по меньшей мере лет на полсотни. Я редко болею. И потом этот аппарат может сам синтезировать большинство лекарств наиболее необходимых. Только время от времени заряжаю его протоплазмой, а дальше он сделает все сам. Позволь хотя бы передать тебе более редкие лекарства. Обойдусь. Не надо мне никакого милосердия. Ну уже, диагностат тебя обработал. Вероятно, и шрамов не останется. Аппаратура освободила Роулинга. Он отшатнулся и взглянул на Мюллера. Глаза парня обретали осмысленность. Мюллер встал, опираясь спиной на стенку, в одном из углов шестиугольной комнаты. Если бы я знал, что они нападут, сказал Мюллер, то не оставил бы тебя так надолго. Оружие есть? Нет. «Животные, которые питаются падалью, не нападают на живых. Что их привлекло к тебе?» «Клетка», — ответил Роулинг. «Она выделяет запах гнилостного мяса, приманивает. И они ни с того ни с сего множество этих тварей приняли залезать в середину. Я думал, меня заживо сожрут». Мюллер усмехнулся. «Хм, «Интересно», — сказал он, — «а ведь эта клетка тоже ловушка. Благодаря твоему не очень приятному приключению мы добыли новую информацию». Даже выразить не могу, как сильно меня интересовали эти клетки, как и каждая частичка этого безумного сооружения. Акведук, столбы, календари, механизмы, чистильщики. Я благодарен тебе, что ты помог углубить мои знания, лабиринте. Я знаю еще кое-кого с таким же подходом. Для него не важен риск, не важно, как дорого надо заплатить, чтобы добыть побольше данных. Боуд энергичным жестом Мюллер прервал Роулинга. Кто э -э Бордонни? сказал Рулинг Эмилио Бардони мой профессор эпистемологии в университете преподавал поразительно по сути дела только герменевтика эвристика поправил Мюллер ты уверен я готов поклясться что ошибаешься ты имеешь дело с экспертом герменевтика это филологическая дисциплина занимающаяся толкованием святого письма Но в настоящее время она нашла широкое применение в связи. Твой отец это прекрасно знал. Собственно говоря, моя миссия у гидранов и была экспериментом в области герминетики отношений. Не удалась. Эвристика, герминевтика, Роулинг, фыркнул. Во всяком случае, я доволен, что помог тебе узнать что-то новое об этих клетках. Мой подарок эвристики. Но на будущее я предпочту избегать подобных экспериментов. Я думаю, сказал Мюллер, он почувствовал странный прилив доброжелательности. А ведь он уже почти позабыл, как приятно помочь человеку. И так же приятно, как вести такую свободную беседу. Он спросил, ты пьешь алкоголь? Именно его я имел в виду. В разумных пределах. Вот наш местный напиток, сказал Мюллер. Изготовлен какими-то гномами в недрах планеты. Он вытащил причудливую плоскую флягу и два широких бокала. Аккуратно налил в каждый бокал не более 20 граммов. «Добываю в секторе С», — пояснил он, подавая один бокал Роулингу. «Там этот напиток бьет фонтаном. К нему еще полагалась бы этикетка. Пей меня». Роулинг осторожно пригубил. «Крепкое. Около 60% алкоголя. Вот именно. Я понятия не имею, что в нем еще и как выдерживалось прочее». «Попросту он мне нравится. Одновременно сладкая и выдержанная, очень одурманивающая. Предполагаю, что это еще одна ловушка. Можно чудно упиться, а остальное дорешит лабиринт. Мюллер поднял бокал. «Твое здоровье!» Оба улыбнулись этому архаическому тосту и выпили. «Осторожно, Дик», — напомнил себе Мюллер. «Ты начинаешь брататься с этим парнем, не забывая где ты и для чего». «Ну ты же и чудовище, Дик!» «Можно мне взять немного этого напитка в лагерь?» Спросил Роулинг. «Будь любезен. Для кого?» «Кое-для кого, кто это очень даже оценит. Он знаток, путешествует с целым запасом всевозможнейших напитков. Их у него около сотни видов, я думаю, сотни различных планет. Мне даже трудно припомнить все названия». «Есть там что-нибудь с Мордука?» Спросил Мюллер. А с Денеба, с Ригеля? Точно не знаю. Я, разумеется, люблю выпить, но в сортах не разбираюсь. Может быть, этот твой приятель захочет выменить какой-нибудь напиток? Мюллер затнулся. Нет, нет, сказал он через минуту. Забудь об этом. Я не хочу никаких сделок. Ты мог бы сейчас пойти со мной в лагерь, сказал Роллинг. Он бы угостил тебя всем, что есть в баре, это точно. Уж очень тихий хитер, Нед. Мюллер мрачно разглядывал свой бокал. «Но я не дам себя провести на это. Я не хочу иметь ничего общего с вашими людьми». «Мне очень жаль, что ты так к этому относишься». «Выпьешь еще?» «Нет, я уже должен возвращаться. Я не собирался сюда на целый день, и в лагере мне устроят хорошую баню, потому что я не выполнил задание». «Большую часть времени ты просидел в клетке, они не могут предъявить тебе претензии». «Тем не менее предъявляют, мне и за вчерашний день немного досталось. Наверное, им не нравятся мои походы к тебе». Мюллер внезапно почувствовал, что что-то сжалось в его сердце, а Роулинг продолжал. «Сегодня я попусту потратил целый день и вообще-то не удивлюсь, если мне запретят сюда приходить. Они здорово рассердятся». «Понимаешь, как только они поймут, что ты не согласен сотрудничать, так сочтут мои визиты сюда пустой тратой времени и заявят, что я могу использовать время с большей пользы, хотя бы обслуживая приборы в секторе F». Роулинг допил свой бокал и встал тихо постановая. Взглянул на свои голые ноги. Какая-то целительная субстанция цвета кожи, распыленная диагностом, покрыла ранки, так что трудно было заметить повреждения. Роулинг с трудом натянул растрепанные краги. «Ботинки не смогу надеть», – убедился он после неудачной попытки, «они в плачевном состоянии. Наверное, смогу дойти до лагеря босиком». «Мостовая очень гладкая», – сказал Мюллер. «Дай немного этого напитка для моего приятеля». Мюллер без слов вручил Роулингу флягу еще наполовину полную. Роулинг прицепил ее к поясу. Это был очень интересный день. Я надеюсь, что смогу прийти еще. Когда Роулинг, прихрамывая, брел в сектор, Е. Боудман спросил. Как твои ноги? Устали, но повреждения заживут быстро. Ничего со мной не случится. Следи, чтобы не уронил бутылку. Не бойся, Чарльз, я ее хорошо приспособил. Не хочу лишиться такого сувенира. Нет, послушай, мы действительно выслали к тебе множество роботов. Мы целый час наблюдали твою ужасную битву с тварями, но ничего не могли поделать. Каждого робота Мюллер встречал и уничтожал. Все в порядке, произнес Роллинг. Он действительно не в себе. Ни одного робота не хотел пропустить в центральный сектор. Все в порядке, Час. Я же выбрался живым. Будман, однако, не замолкал. Мне пришло в голову, что если бы мы вообще не высылали роботов, было бы гораздо лучше, нет Они слишком долго отвлекали Мюллера, а за это время он мог бы вернуться к тебе и выпустить тебя, уничтожив этих зверей. он... Боудман замолчал, поджал губы и мысленно обругал себя за этот бред, признак старости. Ощутил слой жира на животе. Снова пора проходить перестройку. Придать себе вид 60 мужчины мужчину и обрести физическое самочувствие 50-летнего. Таким образом хитрец скрывает свою хитрость. После долгой паузы он произнес. «Думаю, что вы с Нюллером уже приятели. Прекрасно. Подходит время, чтобы выманить его из лабиринта. Как я должен это сделать?» «Обещай ему исцеление». Часть 10. Они встретились через два дня, в полдень, в секторе «Б». Мюллер приветствовал Роулинга с явственным облегчением, чего от него и добивались. Роулинг искость пересек овальный зал, наверное, бальный, между двумя сапфировыми башнями с плоскими крышами. Мюллер кивнул. «Как твои ноги?» «Прекрасно! А твой приятель, понравился ему мой напиток?» «Безумно!» Роулинг припомнил блеск в лисе глазах Боудмана. Он посылает тебе какой-то особый коньяк и надеется, что ты еще угостишь его своим эликсиром. Мюллер взглянул на бутылку, которую Роулинг держал в протянутой руке. «Все к черту», — произнес он холодно, — «не предлагай мне этот обмен. Если отдашь бутылку, разобью». «Почему?» «Да, я тебе докажу, Нет, погоди, погоди, я не разобью, дай». Он обеими руками принял красивую плоскую бутылку, открутил пробку и поднес горлышко к губам. «Вы дьяволы!» – произнес он ласково. «Что это? Из монастыря на Дейнебе двадцать третьем?» «Не знаю, он только сказал, что тебе понравится». «Дьяволы-искусители! Торговый обмен черт бы вас побрал, но довольно!» «Если еще раз появишься с этим чертовым зельем или с чем другим, Даже с эликсиром богов или еще с чем-то, не приму. А чем ты, собственно говоря, занимаешься целыми днями? Работаю, я же тебе говорил, и мне нравятся мои визиты к тебе. Однако он меня ждал, подумал Роулинг. Чарльз прав, я уже подбираюсь к нему. Почему он так сопротивляется? Где они сейчас копают? Нигде не копают. Акустическими зондами исследуют границы секторов Е и F, чтобы установить хронологию. Был ли этот лабиринт построен весь одновременно или нарастал слоями от центра? Ты как считаешь, Дик? Я тебе уже ответил. Ничего нового в археологии ты от меня не услышишь. Мюллер посмаковал очередной глоток коньяка. А ты стоишь довольно близко. На расстоянии четырех или пяти метров. Был еще ближе, когда подавал мне флягу. Я не заметил, чтобы это тебе мешало. Ты не ощутил последствий? «Ощутил. Но подобно стойку скрыл, не так ли?» Роулинг, пожав плечами, ответил беззаботно. «Мне кажется, что впечатление ослабевает по мере его повторения. Еще довольно сильно, однако мне намного лучше, чем в первый раз. Ты не замечал такого с кем-нибудь другим?» «Никто другой не нарывался на это повторение, как ты его называешь», — сказал Мюллер. «Пойди-ка сюда, парень. Видишь это? Мое водоснабжение. Просто люкс». Эта черная труба проходит вокруг всего сектора Б. Допускаю, что она из оникса, из полудрагоценного камня. Во всяком случае красивая. Мюллер наклонился и похлопал по акведуку. Существует целая система насосов. Она тянет воду из жилы, может быть с глубины тысячи километров, не знаю. На поверхности лемноса воды нет. Есть моря. Независимо от от чего-то, видишь этот кран, такие же есть через каждые 50 метров. Насколько я понимаю, это было водоснабжением целого города. Отсюда следует, что те, кто его строил, не нуждались в большом количестве воды. Вероятно, вода не имела для них решающего значения, коль так все устроили. Подключений я не нашел. Точно так же, как и водокачки. Хочешь пить? Вообще-то нет. Мюллер подставил сложенные ладони под спиральные, украшенный орнаментом, кран. Полилась вода. Мюллер выпил несколько глотков. Лишь убрал руки, вода перестала течь. Автоматика словно что-то следила и знала, когда остановить струю, подумал Роулинг. Каким чудом все это продержалось миллионы лет! Напейся, предложил Мюллер, чтобы позже не ощущать жажды. «Я не останусь надолго», – сказал Роулинг, но немного воды выпил. Оба медленно прошли в сектор А. Клетки снова были закрыты. Роулинг вздрогнул, увидев их. «Сегодня не хочется проводить подобных опытов», – подумал он. Они отыскали для себя скамейки из гладкого камня, изогнутые с из боков, подобно креслам с подлокотниками, и наверняка предназначенные для существ с более широким задом, чем у обычного гомо-сапиенс». Уселись на эти скамьи и занялись разговором. Их разделяло достаточное расстояние, чтобы Роулинг не чувствовал излучения Мюллера. Мюллер разговорился. Он перескакивал с темы на тему, порой впадал в гнев, порой жалел себя, но в общем говорил спокойно и даже обаятельно. Пожилой мужчина, которому приятно общение с молодым. Они высказывали собственные взгляды, предавались воспоминаниям, философствовали. В начале Мюллер рассказал о своей карьере, о космических путешествиях, о деликатных переговорах, которые он проводил от имени Земли со взбунтовавшимися планетами колониями человечества. Часто упоминал имя Боудмана. Роулинг при этом не подавал виду. Отношение Мюллера к Боудману являло собой сочетание глубокого восхищения застарелой обидой. Мюллер все еще не мог успокоиться и смириться с тем, что Боудмен сыграл на его слабости и послал к гидранам. Это нелогично, думал Роулинг. Если бы я носил в себе такое любопытство и такую гордость, то я сделал бы все, чтобы именно мне поручили эту миссию. А как у тебя? наконец, спросил Мюллер. «Ты притворяешься не таким умным, каков на самом деле. Кажешься робким, но под личиной старательного студента прячется ум. Каковы твои планы, Нед? Что тебе дают археология? Роулинг посмотрел Мюллеру прямо в глаза. «Возможность познать миллионы всевозможных прошлых. Я такой же алчный, как и ты. Я хочу знать, как все было, почему именно так, а не иначе. Не только на Земле, в нашей Солнечной системе, а везде». Хорошо сказано. Еще бы поддакнул мысленно Роулинг. Наверное, Чарльз оценит этот мой прилив ловикенции. Я бы мог пройти по стезе дипломата, как сделал ты, вел роулинг дальше, но вместо дипломатии выбрал археологию. Думаю, что не пожалею. Столько еще открытий здесь, и везде. Мы только начинаем исследовать. Ты горячишься, может быть. Приятно слышать такое. Это напоминает мне, как когда-то говорил я. Роулинг выпалил. А чтобы ты не считал меня горячим, то, признаюсь откровенно, мною движет эгоистическое любопытство, а не абстрактная любовь к знаниям. Дело понятное и простительное. В этом мы не так уж сильно отличаемся друг от друга. Есть, разумеется, граница в возрасте, 40 лет слишком. Не принимай так серьезно свои порывы, Нэд. Но взлетай к звездам, взлетай, радуйся каждому взлету. В конце концов жизнь сломает тебя, как сломала меня, но не скоро, когда-нибудь, а может быть и никогда, кто знает, не думай об этом. Постараюсь не думать, пообещал Роулинг. Он сейчас чувствовал сердечность Мюллера, настоящую симпатию. Однако и сейчас не исчезла ужасная волна кошмаров, не прекращалось излучение чего-то нечистого из глубин души. И под влиянием жалости Роулинг оттягивал те слова, которые должен был сказать. Боудман яростно заставлял его. «Ну, парень, приступай к делу». «Твои мысли далеко», — заметил Мюллер. «Да, я вот сейчас задумался, как, как это печально, что не хочешь нам довериться, что так враждебно относишься к человечеству. Это мое право». «Ты не должен окончить жизнь в лабиринте, есть выход!» «Да, устранить меня вместе со всеми моими нечистотами!» «Послушай, что я тебе скажу», — начал Рулинг. Набрал в легкий воздуха, просиял открытой мальчишеской улыбкой. «Я поговорил с врачом нашей экспедиции о твоем случае. Он о тебе знает». Этот человек обучался нейрохирургии, и он утверждает, что сейчас лечат такие случаи. Можно прикинуть источник этого излучения, Дик. Он просил, чтобы я повторил это тебе. Мы возьмем тебя назад, на землю. Тебя прооперируют, прооперируют, и тебя вылечат. Глава вторая. Это жгучее, ранящее слово в потоке деликатных, ласковых слов попало просто в сердце. Пронзило его насквозь. «Вылечит!» – эхом отразилось от темных грозных стен лабиринта. «Вылечит!» – «Вылечит!» – Мюллер ощутил вкус этого соблазна. «Нет!» – произнес он. – «Вздор! Излечение невозможно!» «Почему ты так уверен?» «Я не знаю!» За эти десять лет наука продвинулась вперед. Люди узнали, как работает мозг, узнали его электронику. И знаешь, что они сделали? В одной из лунных лабораторий построили огромную модель. Да, пару лет тому назад. И провели там все исследования от начала до конца. И им очень необходимо твое возвращение, потому что на твоем примере они смогут доказать верность своей теории, чтобы ты возвратился именно в своем теперешнем виде. Они проведут операцию, остановят излучение и тем докажут, что правы. Тебе ничего не надо делать, только возвратись с нами. Почему ты не сказал об этом раньше? Я не знал, ничего не знал. Разумеется. Правда, я не знал. Мы же не рассчитывали найти тебя здесь, разве не понятно? Вначале могли только гадать, кто ты, что здесь делаешь. Только потом узнали тебя. И только вот сейчас наш врач припомнил этот метод лечения. «Так в чем дело, ты и не веришь мне?» «Выглядишь ты просто ангелочком», — произнес Мюллер. «Голубые сладкие глазки, золотистые кудри. В чем состоит твоя игра, нет? Для чего ты плетешь все эти глупости?» «Это не глупости», — вспыхнул Роулинг. «Я не верю тебе. Я не верю в твое лечение». «Можешь не верить, но сколько ты потеряешь, если...» «Не угрожай. Извини». Наступила долгая неприятная пауза. В мозгу Мюллера бушевали мысли улететь с Лемноса, постараться, чтобы проклятие сняли, снова обнимать женщин. Груди женщина, круглые, горячие, как огонь, губы, бедра, восстановить карьеру, еще раз взмыть в небеса, найти себя после девятилетней тоски, поверить, возвратиться на землю, поддаться надежде. «Нет», — произнес Мюллер осторожно, — «мой случай неизлечим». «Ты всегда твердил это. Но почему ты уверен?» «Я просто не вижу в этом смысла, парень. Я верю в предначертание, в то, что трагедия — это наказание. Наказание за спесь. Боги не шлют минутных невзгод, не милуют после нескольких мучительных лет. Эдип не обрел глаза. И матери не обрел». Прометей не мог покинуть скалу. «Боги, ты живешь в реальном мире, а не в греческой мифологии», напомнил Роулинг, «в реальном мире. В нем не все идет по предначертаниям. А может быть и боги решили, что с тебя довольно. И если уж говорить о литературе, арест был прощен, не так ли? Почему же ты считаешь, что твоих девяти лет им недостаточно?» «Существует возможность исцеления?» «Наш врач утверждает, что существует». «Мне кажется, что ты лжешь, парень». Роулинг отвел взгляд. «С какой целью? Понятия не имею». «Ладно, я лгу», — возмутился Роулинг. «И нет способа тебя вылечить. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Может, ты покажешь мне фонтан того напитка?» «Он в секторе С», — ответил Мюллер. «Но мы туда сейчас не поймдем. «Зачем же ты рассказал мне эту байку, если все неправда?» «Прошу тебя, изменим тему». «Хорошо, допустим, это все же правда», – наставил Мюллер. «Что по возвращении на Землю меня смогут вылечить?» «Так знай, меня это не интересует, даже если бы существовала гарантия. Я видел людей Земли такими, какие они на самом деле. Они пинали меня упавшего. Ну нет, забава окончена, Нед, они воняют, смердят». Они наслаждаются моим несчастьем. Да ничего подобного. Что ты можешь знать? Ты тогда был ребенком, еще более наивным, чем сейчас. Они считали меня нечистью, ибо я показывал им, кто они на самом деле. Показывал потаенные глубины их самих, отражение их грязных душ. Зачем я должен вернуться к ним? Зачем они нужны мне, черви? «Свиньи!» Я видел, каковы они на самом деле. Видел на протяжении тех нескольких месяцев, когда жил на земле после возвращения с Гидры, выражение их глаз, боязливые улыбки, стремление избегать меня. Да, господин Мюллер, именно так, господин Мюллер. Все что угодно, только бы господин Мюллер не подошел близко. Парень, приходи сюда ночью, и я покажу тебе созвездия так, как они видны с Лемноса. Я назвал их по-своему. Есть стилет. Одно из них длинное, острое, направлено прямо в хребет. И есть стрела. И обезьяна, и жаба. Эти два соединяются. Одна звезда светит во лбу обезьяны и вместе с тем в левом глазу жабы. Это звезда Солнце, мой друг. Земное солнце. Мерзкая маленькая звездочка, желтая, как водянистое испражнение. и на ее планетах проживают отвратительные маленькие создания, которые как моча разлились по всему космосу. «Можно сказать тебе нечто оскорбительное?» – спросил Рулинг. «Ты не в силах меня оскорбить, но попытайся. Я считаю, что у тебя искажено мировоззрение. После всех лет, проведенных здесь, ты потерял перспективу». «Нет, просто я научился смотреть на вещи правильно». Ты считаешь злом человечества то, что и является человечностью. А ведь нелегко принять такого, как ты. Если бы мы поменялись местами, ты бы это понял. Пребывание рядом с тобой болезненно. Болезненно. Даже в эту минуту я каждым нервом ощущаю боль. Еще чуть ближе и не удержусь от рыданий. Ты не можешь требовать от людей, чтобы они терпели. Даже твои любимые. У меня не было любимых. Но ты был женат. Все позади. Тогда любовницы... «Ни одна не смогла меня выдержать после возвращения». «Друзья!» «Сбежали!» — сказал Мюллер. «Начисто!» «Ты не дал им времени». «Я дал им предостаточно времени». «Нет!» — веско возразил Рулинг. Он поднялся с каменного кресла, не в силах усидеть на месте. «Сейчас я кое-что сообщу тебе, Дик. Тебе станет по-настоящему неприятно. Неприятно, но я должен. Ты твердишь только те бредни, которых я наслушался в университете». Цинизм второкурсников. Этот мир достоин презрения, говоришь ты, злой, злой, злой. Ты знаешь, каково человечество на самом деле, и не желаешь иметь с ним ничего общего. Каждый твердит это, когда ему 18 лет, но это проходит. Созревает психика, и мы видим, что этот мир довольно приличное место, и что люди стараются как могут, а они не совершенство, но и не чудовища. «Те, кому восемнадцать, не имеют такого права, но у меня есть право на вынесение такого приговора. Я долгой и трудной дорогой шел к ненависти». «Тогда почему ты застыл в своих юношеских убеждениях? Ты словно любуешься своим невезением. Покончи с этим. Вернись с нами на землю и покончи с прошлым. Или, по крайней мере, прости». «Не забуду, не прощу». Мюллер поморщился. Он внезапно почувствовал такой страх, что задрожал. А если все это правда? Если есть метод лечения, улететь с лемноса? К страху примешивалась тревога. Парень кое в чем прав. Да, я циничен, как студент-второкурсник, и не иначе. Неужели я такой мизантроп? Поза? Нет, это он меня провоцирует. Для полемики. Да, сейчас мое упрямство давит. Но исцеление наверняка невозможно. Парень скверно притворяется, лжет, хотя и непонятно зачем. Хочет поймать меня в ловушку, заманить на корабль. А если не лжет, почему бы мне не возвратиться на землю? И Мюллер легко нашел ответ. Это страх меня удерживает, снова увидеть миллионы людей, окунуться в водоворот жизни. Девять лет провел я на безлюдном острове, вот и боюсь возвращения». Его окутала сильнейшая подавленность, когда он отдал себе отчет об этих несомненных досадных фактах. «Да, человек, который стремился стать Богом, сейчас был только отшельником, достойным жалости, нервно в который упрямо отвергает помощь». «Это грустно», – подумал Мюллер, – «очень грустно». «Я чувствую, как изменяется запах твоих мыслей», – сказал Роулинг. «Что ты чувствуешь?» Ничего определенного, но раньше ты был ожесточен, разъярен, а сейчас я улавливаю, словно бы, тоску, сентиментальность. Мюллер удивился. Никто и никогда не говорил мне, что может различать оттенки. Никто. Говорили только, что находится возле меня и ему очень ужасно, отвратительно. Только от чего ты так расчувствовался? При мысли о земле? «Может быть, Мюллер снова поежился, стиснул зубы, встал и нарочно подошел к роулингу, наблюдая, как тот борется с собой, чтобы не выдать тревоги». Мюллер произнес, «Не пора ли тебе возвращаться к своим археологическим трудам? Твои коллеги снова будут тобой недовольны». «У меня еще есть немного времени». «Нет, нету времени. Ступай». Глава 3. Вопреки четкому приказу Боудмана, Роллинг настоял на своем возвращении в лагерь сектора F под тем предлогом, что должен доставить бутылку напитка, которую под конец смог выпросить у Мюллера. Болдман хотел выслать кого-нибудь за этой бутылкой, чтобы уменьшился риск путешествия без отдыха через сектор F и его ловушки. Но Роулинг потребовал непосредственного контакта с Боудманом. Он чувствовал себя на грани срыва и знал, что его колебания все возрастают. Болдмана он застал за ужином. Старик расположился перед подносом из темного полированного дерева, инкрустированного деревом светлым. В изящном сервизе были поданы засахаренные фрукты, овощи в коньячном соусе, мясные экстракты, пикантные приправы. Графин, наполненный вином темно-оливкового цвета, расположился под мясистой рукой. Различные загадочные таблетки лежали в неглубоких ямках продолговатой плиты черного стекла. Время от времени Боудмен отправлял одну из них в рот. Он довольно долго притворялся, что не замечает посетителя, стоящего у входа в эти отдаленные палатки. «Я говорил, чтобы ты не приходил, Нед», — наконец произнес Боудмен. «Это от Мюллера. Роулинг поставил рядом с графином бутылку. Но чтобы поговорить со мной, не надо наносить мне визит. Я сыт подобными беседами на расстоянии. Я должен был с тобой повидаться». Роулинг стоял, ибо не получил разрешения сесть и был нерешителен от того, что Боудмен даже не прервал еду. Чарльз, я думаю, что больше не буду перед ним притворяться. Сегодня ты притворялся великолепно, сказал Боудман, попивая вино. Очень убедительно. Да, я учусь лгать, но и что из того? Ты его слышал, он брезгует человечеством. Он ни в коем случае не пожелает с нами сотрудничать, когда мы выманим его из лабиринта. Он неискренен, ты сам это замечаешь, Нет. Глупый, щенячий цинизм. Этот человек любит человечество, именно потому так упирается, ибо ему противна эта любовь, но она не сменилась ненавистью, в основе, в глубине не сменилась. Тебя там не было, Чарльз, ты не говорил с ним. Я наблюдал и слушал, и все же я знаю дико 40 лет. Все решают последние десять лет, тот период, который его искалечил. Роулинг должен был сгибаться вдвое, чтобы смотреть сидящему Боудману в глаза. Боудман подцепил вилкой за грушу, уравновесил ее и лениво поднес карту. рту. «Он нарочно меня не замечает», — подумал Роулинг. «Чарльз», — начал он снова, — «будь серьезней. Я хожу туда и излагаю Мюллеру ужаснейшую ложь. Приманиваю его излечением, а он мое предложение отшвыривает мне в лицо». под предлогом, что не верит в эту возможность. Но он уже поверил, нет, Он только боится выбраться из убежища. Я прошу тебя, Чарльз, выслушай меня. Допустим, что он поверил. Допустим, что он выйдет из лабиринта и отдастся в наши руки. Что дальше? Кто решится ему объяснить, что его невозможно вылечить ни единым способом? Что его бессовестно обманули, потому что мы жаждем сделать его посланником к чужим существам, в двадцать раз более странным и 50 более опасным, чем те, которые сломали ему жизнь. Я этого ему не скажу. Ты не должен будешь это говорить, нет, это сделаю я сам. Но как он отреагирует, неужели ты надеешься, что он улыбнется, поклонится, да еще и похвалит тебя. Ах, как то чертовски ловок, Чарльз, ты снова получил свое. И покорится, и будет во всем послушен. «Нет, ясно, что нет. Может быть, ты и выманишь его из лабиринта, но твои методы не приведут ни к чему». «Не обязательно, что все произойдет именно так», сказал Боудман спокойно. «Тогда, быть может, ты объяснишь мне свою тактику, начиная с того момента, когда сообщишь ему, что его излечение ложь, и что у тебя для него все рискованное поручение». «Я предпочел бы этого не объяснять». «Тогда я увольняюсь», сказал Роулинг. Глава 4. Боудман ожидал чего-то в этом роде, какого-нибудь благородного жеста, внезапного признания, приступа добродетели, и он отбросил свое притворное равнодушие и взглянул на Роулинга внимательно. «Так, в парне есть сила и решительность, но нет ловкости, до сих пор еще нет, и тихо спросил, «Ты хочешь отказаться после стольких уверений в преданности делу человечества?» «Ты нам нужен, Нед, непременно нужен. Ты фитиль, соединяющий нас с Мюллером». «Моя преданность охватывает также и Дика Мюллера», ответил рулинг строптиво. «Дик Мюллер тоже является частицей человечества, независимо от его собственного мнения. Я уже достаточно виноват перед ним. И если ты не расскажешь мне, как намерен дальше вести эту интригу, то пусть меня черти возьмут, если я приму в этом деле хоть какое-то участие». «Я удивлен твоим решением». А я повторю отказ. «Я даже согласен с твоим мнением», — сказал Боудмин. «Вообще-то я не горжусь тем, что мы должны тут проделывать, но я считаю нашу миссию исторической необходимостью. Во имя высшего блага время от времени приходится идти на предательство». «Пойми это, нет. У меня тоже есть совесть, восьмидесятилетняя, совесть весьма чувствительная, ибо с течением времени человеческая совесть не атрофируется. Мы только учимся ладить с укорами совести и больше ничего. Каким образом ты собираешься заставить Мюллера сотрудничать с нами с помощью наркотиков, пытками, не единым из твоих методов? Тогда как же? Я спрашиваю, серьезно, Чарльз, моя роль в этом деле сразу же закончится, если я узнаю, что будем делать дальше. Боудмен закашлялся, выпил до дна вино, съел бисквит и одну за другой проглотил три таблетки. Он знал, что Роулинг непременно взбунтуется, приготовился к этому, а все же как неприятно. Наступило время осознанного и намеренного риска. И он сказал... Понимаешь, наступило время покончить со всяким притворством, поэтому я скажу тебе, какая судьба ждет Мюллера. Однако я хочу, чтобы ты рассуждал широко. Не забывай, что это маленькая игра, в которую ты играешь на этой планете. Не только вопрос чьих-то моральных устоев. Хотя мы избегаем громких слов, но я должен напомнить, что ставка – судьба человечества. Я слушаю Чаррис. Хорошо. Дик Мюллер должен будет полететь к нашим внегалактическим знакомым и убедить их, что мы люди разумный вид. договорились. Только он, единственный, может отправиться и справиться с этим заданием, потому что только он, единственный, проявляет в своем роде недостаток, не может скрывать свои мысли. Согласен. Мы не должны убеждать этих чудаков, что мы добрые или благородные или попросту хорошие. Достаточно будет, если они узнают, что мы наделены разумом, что способны мыслить, что мы слышим и чувствуем. Достаточно будет, если они поймут, что мы не бездушные умело сконструированные машины. Неважно, что излучает Дик Мюллер, важно только то, что он вообще что-то излучает Я начинаю понимать Когда он выйдет из лабиринта, мы расскажем ему, какое задание его ожидает Он, несомненно, будет сбешен, что его так провели Но, может быть, в нем возьмет верх чувство долга Я на это надеюсь, а ты, вероятно, считаешь, что нет Но все это не изменит ситуацию, Нед. Я не дам Мюллеру никакого выбора. Пусть он только вылезет из своего логова. Его привезут туда, куда надо. Доставят чужакам, чтобы он установил с ними контакт. Насилие я знаю, но другого выхода нет. Значит, речь идет не о его желании сотрудничать, заметил Рулинг. Ты попросту бросишь его туда, как мешок. Мешок, который мыслит. О чем наши знакомые вскоре узнают? Я... Нет, нет, ничего не говори. Я читаю твои мысли. Тебе ненавистен этот метод. Это естественно. Мне тоже противно. Иди и обо всем подумай. Рассмотри с разных точек зрения, прежде чем решиться на что-то. Если пожелаешь улететь отсюда завтра, сообщи мне, и мы справимся без тебя. Но поклянись, что не поступишь опрометчиво. Дело это очень важное. Еще минуту Роулинг был бледен, как полотно. Потом его лицо покраснело, он прикусил губу. Боудман добродушно улыбнулся. Роулинг, сжав кулаки, повернулся и стремительно вышел. Разумный риск. Боудман принял еще одну таблетку. Наконец-то он взялся за бутылку Мюллера. Налил себе немного в бокал. Сладкий, приятный напиток, выдержанный. Старался как можно дольше удержать во рту аромат.